Кант-бала, не сахар. Весной 1939 года маму перевели работать на центральную усадьбу. Мне скоро исполнялось 8 лет, и пора было идти в школу. Раньше меня по возрасту не принимали, хотя я давно уже бегло читала, писала печатными буквами и считала, а заодно говорила на трёх-четырёх языках. Немецкому и французскому меня с малых лет учила мама. Киргизский и украинский я выучила сама еще на верхнем участке, общаясь со сверстниками-киргизами и соседями по бараку украинцами. Я радовалась наступившей весне, цветущей степи, красоту которой помню всю жизнь, и тому, что у меня столько новых друзей и столько интересных занятий. Я многое знала, чего не знали сверстники, многому училась у киргизских друзей, И чем новее были мои впечатления, чем большему я училась, тем интереснее была жизнь. Одновременно со мной должны были идти в школу и несколько моих старых друзей с верхнего участка. Меня это тоже очень радовало. Как, наверное, во всех городах и поселках нашей большой страны, ребята на центральной усадьбе играли, бегая по поселку целой кодлой и пускаясь во всякие приключения. Играли, конечно, и в пограничников, и в войну, и в казаки-разбойники, и в легендарных героев гражданской войны, о которых тогда пели много песен, писали много стихов и вообще всячески их прославляли. Однако не все эти знаменитые герои вызывали у меня восхищение. Нет, я не была противницей гражданской войны. В неполные восемь лет я ничего в этом не понимала но меня с малолетства приучали думать над текстами, которые я читала, пела, учила наизусть. Вот тут и начались сомнения. В знаменитой песне о матросе-партизане-железнике, звучавшей из всех репродукторов, были такие слова. Он шел на Одессу, а вышел к Херсону, в засаду попался отряд. Налево засада, напротив засада, и десять осталось гранат. Конечно, однажды я нашла у друзей школьный атлас и посмотрела, где Одесса и где Херсон, и сильно удивилась. Раз железняк матрос, значит, должен уметь и без карты в степи ориентироваться, по звездам. Как же он повел отряд в другую сторону? Значит, никакой он не герой, раз завел своих бойцов в засаду. Однажды я так и заявила ребятам, которые звали меня играть в матроса железняка и партизан. Народ задумался, а потом кто-то сказал, «Ну, тогда давайте играть в щорса. он тоже был красный командир». «Ага», — возразила я, — «ничего себе командир! Даже санитара в отряде завести не может! А ты откуда знаешь? Может, у него и был санитар?» «Ну да, был! А песню помнишь? Голова обвязана, кровь на рукаве — «След кровавый стелится по сырой траве!» «Что это за отряд, если командира перевязать толком не могут?» «Далеко же они с такими ранеными уйдут, если кровь по траве?» После недолгого обсуждения решили играть в казаки-разбойники и о разговоре забыли. Вечером пришла с работы мама. Мы поужинали, болтая о том о сём. Потом мама вышла во двор поговорить с соседкой, а я села за книжку. Мама вернулась бледная, с дрожащими губами и строго велела отложить книгу. О чем то сегодня говорила во дворе с ребятами. «Да ничего особенного. Мы в казаки-разбойники играли. А до этого во что хотели играть? В чёрце, кажется. А, ты про песню? Так и правда в песне так поется. И про Железняка тоже. Значит, он командир плохой. Разве не так?» И вдруг моя всегда выдержанная мама схватила меня за плечи и встряхнула. «Да ты что, не понимаешь? Разве можно такое говорить вслух? Ты забыла, где мы недавно были? Тебе опять хочется туда, к семи курганам?» Я вдруг поняла, что может случиться из-за моих слов, и растерянно молчала. «Никогда! Слышишь, никогда!» — повторяла мама, встряхивая меня за плечи. «Не говори таких вещей вслух, да еще при посторонних». Голова моя моталась из стороны в сторону. Я в ужасе смотрела на маму, а она все трясла меня и повторяла. «Помни, где мы были! Помни, кто мы! За любое неосторожное слово мы будем расплачиваться!» «Мама, мама, остановись! Я поняла!» Мама замерла. «Мамочка, я поняла! Я больше никогда, никогда не буду говорить вслух то, что думаю!» я не собиралась плакать, но слезы будто бы сами покатились из глаз. И вот я уже горько плачу, а мама тихонько гладит меня по голове. Вопрос, пришедший мне в голову, вдруг заставил слезы высохнуть. — Мам, а почему у тебя в справке написано «Член семьи изменник Родины»? — Разве мы изменники Родины? Мама помолчала, но потом все-таки ответила. — Нет, дорогая. Никто из нас родине не изменял. Ты уже большая, я тебе могу кое-что объяснить, но ты должна помнить, об этом нельзя говорить ни с кем, ни с друзьями, ни с соседями, ни с кем. Понимаешь? Я кивнула. Это я уже понимала хорошо, а мама продолжала. Ты была совсем маленькая, когда наш папа уехал, помнишь? Он тогда не по своей воле уехал. Его арестовали, обвинили в том, что он враг народа, и отправили в Магадан, в лагерь. Мы с тобой смотрели на карте, где это, помнишь? Еще бы я не помнила. Видимо, я все таки о многом догадывалась и раньше, или улавливала разговоры взрослых. Я помнила, как мама говорила мне, что папа не будет долго, а мы непременно будем его ждать. Помнила я о том, как боялась, что они и маму заберут и отправят в Магадан. «А он ведь не враг народа, правда?» «Правда, дочка. Он ни в чем не виноват. Думаю, что его кто-то оклеветал. А может быть, ему не простили, что он пошел к начальству заступаться за своего сотрудника, которого арестовали раньше. Тот ведь тоже не был никаким шпионом и врагом. И папа пытался это доказать». Таких безвинных людей сейчас в стране много в лагерях и ссылках. — И мы тоже такие? Враги народа? И поэтому нельзя говорить об этом вслух? Мама кивнула, закусив губу. Было похоже, что она уже пожалела о начатом разговоре. Но я остановиться не могла. — А Купрановых за что сослали? — Это называется раскулачили. У них было большое хозяйство. У богатых крестьян, которые не хотели сдавать свое имущество в колхозы, в общее пользование и работать за трудодни, просто отбирали все и высылали их вместе с семьями в такие вот дальние места. Их называют обидным словом «кулаки». А ведь они часто просто лучше других хозяйничали, как дед Савелий, например. Работы не боялись, вот и жили побогаче. Но кто-то решил, что лучше отобрать у одних и раздать другим. Но ведь Купрановые и другие хорошие люди, они же не верят, что мы враги. Ведь с врагами никто бы не захотел дружить, а нам вон как все помогали. Конечно, Элья. Хорошие, умные люди все понимают. Но ты заметила, что они тоже не говорят об этом вслух. Давай это запомним. Придет время, и, может быть, мы сможем об этом говорить. А сейчас с неосторожным словом можно навлечь беду. Не только на себя, но и на других. Запомнила? Я молча кивнула. Это я запомню навсегда. И все-таки мысль, что все это несправедливо, нечестно и очень обидно, много лет не давала мне покоя. Но я твердо помнила. Никогда никому. И все вопросы только маме. Да и то, если никто не услышит. Осенью я пошла в школу. Нельзя сказать, что мне было очень интересно в первом классе, где большинство детей только осваивали буквы. Читать букварь было совсем неинтересно. Простенькие рассказы из книги для чтения, которые мы перешли после Нового года, были ничуть не лучше. Про природу и окружающий мир я тоже знала довольно много. Считала я легко и быстро, а задачи по математике оказались такими простыми, что мне было скучно долго записывать их в два-три действия, когда уже и так все понятно. Только воспитанная дома привычка все делать хорошо заставляла меня аккуратно вести тетради и старательно отвечать на уроки то, что требовалось. Зато сущим наказанием было для меня письмо. Конечно, писать в тетрадке в косую линейку палочки и крючки карандашом может каждый, но когда нам дали ручки с пером и чернильницей, оказалось, что все не так просто. Перо почему-то все время цеплялось за бумагу. На листе появлялись огромные кляксы, а буквы получались кривые. Я сердилась, и от этого ручка слушалась еще хуже. Однажды мама принесла пучок гусиных перьев заточила их по правилам, как в старину, заодно рассказала мне, почему складной ножик называют перочинным, и предложила мне учиться писать и рисовать гусиным пером, как писали в XIX веке. Оказалось, что гусиным пером писать еще сложнее, чем стальным, и совсем нельзя сильно нажимать. Перо ломается, и надо брать новое. А перьев мало, и точить их трудно. Но я не просто писала. Я писала послание в Сибирь. Нужно было выбрать в маминой хрестоматии стихотворения, которые особенно нравились, и представить себе, что мы пишем послание декабристам в Сибирь. Во-первых, каждое послание должно быть аккуратно написано, а заодно выучено наизусть, пока пишется. Во-вторых, ему полагалось иметь рисунки пером на полях, как на рукописях Пушкина и Лермонтова, писать красивые стихи, Да еще в столбик по строчкам было гораздо интереснее, чем фразы вроде «Наша родина, страна советов» или «Даша хорошая доярка». А рисовать пером на полях картинки к стихам, стараясь, чтобы оно скользило легко, не цепляясь за бумагу, оказалось так здорово, что я даже забывала о том, каким непослушным бывает это перо. Посланий декабристам у меня собралось множество». После этого опыта я уже не так сильно нажимала и на стальное пёрышко. Оно перестало цепляться за бумагу и ставить кляксы. К концу учебного года мои отношения с письмом наладились, а у меня надолго осталась любовь к рисункам пером. И хотя я рисовала совсем не так хорошо, как мама, занятие это доставляло мне огромное удовольствие. Пока я училась в первом классе, впитывая новые впечатления от школьной жизни, Все взрослые разговоры о политике, о начавшейся осенью войне в Европе, как-то проходили мимо меня. Хотя слова «Гитлер», «Договор о ненападении», «Фашизм» каким-то фоном присутствовали в нашей жизни. Видимо, обсуждение политики все же доходило до нас. Хотя разговоры эти взрослые вели в основном в полголоса и старались не привлекать внимание детей к таким темам. Считалось, что нам хватало того, что рассказывают в школе. Главным источником информации для взрослых было радио. Громкоговорители в виде черных тарелок на стене были не во всех домах центральной усадьбы. В нашей комнате, например, не было. И все взрослые, у кого радио не было, хотя бы раз в день заходили в контору завода, где громкоговоритель специально включался на время новостей. Мы, дети, ничего о происходящем в стране не знали. Зато в школе учили песни «Если завтра война», и винтовка. В последний был такой припев «Я тебе, моя винтовка, острой сабли помогу», который меня очень удивлял. Ведь ясно же, что винтовка стреляет издали, а сабли можно драться только рядом с врагом. Как же это совместить? И вообще, зачем бойцу еще и сабля, если есть винтовка? Но наученная опытом, вопросов я задавать не стала. Учительнице нельзя, это понятно. А с мамой всегда находились более интересные темы, и вопрос про винтовку не всплывал в моей голове до следующего урока пения. Да и вообще все эти воинственные песни и речи о том, что вокруг нашей страны враги и будь сегодня к походу готов, как-то не воспринимались слишком всерьёз. Нашей детской жизни было столько интересного, что остальное проходило мимо.